Они лживые и эгоистичные подонки, в этом он не сомневался. И все же под жесткой скорлупой его цинизма мерцал слабый, раздражающий огонек идеализма. Он не мог избавиться от него, что и объясняло, почему, несмотря на все эти годы разочарований, он продолжает заниматься этой работой. Умом он все понимал, но сердцу хотелось верить, что даже самый последний ублюдок остается человеком, что, если в нужное время подарить ему хоть каплю доброты и снисходительности, он сможет найти путь обратно. И чего ему это стоит? Единственное предложение — несколько ободряющих слов. «Я сам разговаривал с вашей женой. У нее все отлично». На этот раз Уэйнбэк расплылся в искренней улыбке, и Дойл почувствовал себя куда лучше, чем за все предыдущие месяцы. «Благодарю вас, сэр». «Мне было очень важно это услышать. Это все?» «Еще минут десять. Могу я попить? Коку или что-нибудь такое? Я видел у вас автомат в холле». Дойл послал ему через стол несколько бланков. «Я принесу. А вы начинаете ставить подписи там, где галочки. Чем скорее кончите, тем быстрее выйдете отсюда». Он прихватил с собой досье Уэйнбека и, выходя из-за стола, приостановился посмотреть, в нужных ли местах Уэйнбек расписывается. Бывают настолько глупые, что, есть галочка или нет, они не могут понять, где расписаться. Он слишком поздно увидел, как блеснула вороненая сталь ствола, направленного в его сторону. Глава седьмая. Стояла середина субботнего дня, и сити гудел, как электрогитара, на предельной мощности. Вход был забит так, что казалось, будто тут собрались все репортеры и операторы штата, и, как всегда, следом за камерами появились политики. Когда Магодс с Джином, обрубая резкими репликами без комментариев, водопад вопросов, которые при их появлении хлынули со всех сторон, вошли внутрь, там были немного немало мало три члена городского совета. Несколько законодателей, пара людей из офиса мэра и, как ни странно, секретарь по связям с общественностью из транспортного отдела. Хотя бог знает, что он здесь делал. Может, пришел, чтобы добиться увеличения бюджета на уборку снега, белое покрывало которого запеленало весь город. Как ни странно, единственным относительно спокойным местом во всем здании был отдел по расследованию убийств. Они еще из-за дверей, которые отделяли приемную от самого офиса, услышали, как Глория подчеркнуто вежливым голосом говорит по телефону, и Магоц и не знал, что больше тревожит его. То ли появление Глории в субботу, то ли тот факт, что она действительно корректно разговаривает с кем-то. Детективы все еще на месте преступления, сэр. Да, я им обязательно передам. Глория была большой, черной и острой на язык женщиной, взыскательно следившей за своей внешностью и исправно соблюдавшей дикий стиль, присущий лишь ей одной. Все привыкли видеть ее с самыми разными прическами, от тоненьких косичек до цветных тюрбанов. То она появлялась в саре, то на другой день в мини-юбке и туфлях на платформах, но сегодня это было что-то совершенно новое. Она стояла у переднего стола, подпирая руками крутые бедра. Глядя на поблескивающие огоньки телефона, выглядела она как очень большая, очень черная пресцила Пресли. Ее обычно прилизанные черные волосы сейчас были все в кудряшках, а пышное розовое платье блестело и слегка потрескивало, когда она двигалась. Джина не видел ничего подобного с тех пор, как отец показал ему свою фотографию с выпускного вечера, который состоялся чуть ли не в Средневековье. Он было открыл рот, чтобы сказать что-нибудь, но Глория посмотрела на него и ткнула пальцем. — Ты бережешь свои яйца, Ролсет. Берегу. — Так вот, сегодня слишком мрачный день для острот. Джина кивнул. «Я просто хотел сказать, что ты в этом платье потрясающе выглядишь. Красное тебе идет». Хм. Могучие плечи немного расслабились. «Это не красное, дурачок, а вишня в цвету. А если ты думаешь, что оно плохое, то тебе бы стоило посмотреть на новобрачную. Она была словно закутана в толстую фольгу». С шорохом и потрескиванием Глория опустилась в кресло и буркнула. Только что звонил шеф. «Он был...» на полпути к своему дому у озера, когда услышал новости».